«Знаешь, милая», — сказала нянюшка я, глазка выберя девочку за руку, — «вот и со мной по утрам такое же. Пока не выпью чашку другую чайку, я не я. Э, кстати, скоро и остальные начнут просыпаться. Э, правда, потребуется некоторое время, чтобы вытряхнуть из чайников крысиные гнезда, но... Эсме!» — матушка разглядывала какой-то покрытый пылью предмет. «Вечно ты во все лезешь», — наконец прошептала она. «Что там такое, Эсме?» Матушка-ветровоск приблизилась к стене и стерла пыль с большого зеркала в вычурной раме. «Ха!» — воскликнула она и обернулась. «Ну, по-моему, нам пора», — строго промолвила она. «Но мы же собирались чуточку передохнуть. Э, то есть, я хочу сказать, ведь почти рассвело уже», — извиняющимся тоном пояснила Магрот. «Не будем надоедать хозяевам», — отрезала матушка, выходя из комнаты. «Но ведь мы даже не...» — начала была Маград. Она взглянула на зеркало. Оно было большим, овальным, в позолоченной раме. И выглядело совершенно обычно. Матушка вела себя крайне странно. Она что, собственного отражения испугалась? «Снова у нее плохое настроение», — покачала головой нянюшка Як. «Пошли. Нет смысла задерживаться здесь еще». Она погладила изумленную принцессу по голове. «Прощивай, госпожа, ни о чем не волнуйся. Пара недель работы, шваброй и топором, и твой старый дворец опять станет как новенький!» Она как будто узнала матушку, промолвила Маград, когда они пошли следом за торопливо удаляющейся вниз по лестнице фигурой Эсме-ветровоск. «Но ведь мы же знаем, что такого просто быть не может!» — пожала плечами нянюшка Яг. «Эсме в жизни не бывала в здешних краях». Но я все равно не понимаю, к чему такая спешка, — настаивала Магрот. По мне так люди будут нам только благодарны за то, что мы разрушили чары. Дворец постепенно просыпался. Они миновали стражников, с удивлением разглядывающих затянутые паутиной мундиры и растущие повсюду кусты. Когда ведьмы пересекали заросший деревьями двор, из дверей, пошатываясь, появился какой-то пожилой человек в выцветшем камзоле, И прислонился к стене явно пытаясь сообразить где он и что с ним и тут он заметил торопливо шагающую матушку ветровозск эй ты закричал он а потом стража нянюшка ягни колебалась не секунды она подхватила маград под локоть и пустилась дальше крупной рысью нагнав матушку ветровоск у самых ворот замка Один из стражников, который, очевидно, привык вставать с позаранку и потому испытывал меньше проблем с пробуждением, спотыкаясь, двинулся навстречу матушке и пикой попытался преградить дорогу, но ведьма лишь мягко оттолкнула его рукой, и стражник, покачнувшись, отступил. Через мгновенье ведьмы были уже снаружи и бежали к метлам, прислоненным к растущему неподалеку дереву. Матушка-ветровоск на ходу подхватила свое помело, и оно завелось с первой же попытки, чуть ли не впервые за все время своей службы. Мимо шляпы матушки ветровозг просвистела стрела и воткнулась в нависающую над землей ветку. «И это называется благодарность?» — недоуменно воскликнула Магрот, когда метлы взмыли над лесом. «Частенько люди просыпаются не в самом лучшем настроении», — ответила нянюшка. «Матушка, мне показалось, что тебя в этом замке все знают. Но откуда?» — спросила Маград. Помело матушке, ветровозг дернулась от порыва ветра. «Вот именно, что показалось!» — рявкнула она. «Ноги моей там раньше не было, понятно?» Некоторое время после этого ведьмы летели в обиженном молчании. А потом Маград, которая, как считала нянюшка Як, обладала настоящим талантом затрагивать в беседе всякие опасные темы, сказала... «Я вот думаю, правильно ли мы поступили? Насколько мне известно, вместо нас это должен был сделать какой-нибудь прекрасный принц». «Ха!» — откликнулась летевшая впереди матушка. «И что толку? По-твоему, если кто-то продерется через эти дурацкие кусты, так из него уже и муж хороший выйдет?» «Типичное феекрестническое мышление. Вот что это такое! Думаешь, можно просто так ходить повсюду и награждать людей счастливым концом? Хотят они того или нет?» «А что плохого в счастливых концах?» горячо возразила Маград. «Послушай, счастливый конец — это хорошо, но только тогда, когда все заканчивается действительно хорошо», произнесла матушка-ветровоск, глядя на небо. «Нельзя навязывать людям счастливые концы. Возьмем, к примеру, счастливый брак. По идее, любой брак можно сделать счастливым. Отруби молодоженам головы, как только они на венчании скажут «да» и всего делов. Но ведь так не годится» нет счастье так запросто не создашь матушка стала вглядываться в показавшийся на горизонте город все когда то кончается сказала она вопрос только как